Глава 12. Где-то в другом мире. Закрытый сектор, планета Севилла, снежные горы, космос закрытого сектора, королевство Вангар, вечный лес. Фома сторожил дорогу, ведущую в квартал старших домов. Он уже знал, что по ней часто ездит Лер Морталил из одного из захудалых домов старших. Глава этого дома, недовольный своим низким положением в иерархии старших домов, По сведениям Фомы, вступил в сговор с братством. Один из функционеров этого дома, Мартаил, передавал лидерам организации секретную информацию. Он, как офицер охраны дворца князя, был допущен до государственных тайн. Еще он осуществлял прикрытие специальных акций, проводимых агентами пресловутого братства. Именно он спланировал и осуществил операцию по похищению ганги. Фома проводил скрытые наблюдения безвылазно уже два круга но это было единственным местом, где он мог достать Марталила. Он проследил за Роглилом, который пришел в себя и тут же отправился в квартал старших домов. Там его беспрепятственно пропустили, и оттуда же он не вышел, зато выехала карета, в которой был вывезен его труп. Фома проследил за каретой и атаковал ее. По дороге захватил молодого снежного эльфара Кучера и допросил его. От него узнал, что Марталил находится в квартале старших домов, и он собирается на днях покинуть столицу, отправившись по делам. Карету с трупом Раглила Фома оставил на дороге. Молодого кучера забросил подальше в степь, как в насмешку, оставив в живых. Сведения о теле Раглила в карете одного из старших домов быстро распространились по столице. Су, принесшая ему поесть, сообщила, что среди эльфаров началось какое-то невнятное брожение. Эльфары младших домов обвиняли старшие дома в убийстве их соотечественника, а главы их домов делали вид, что ничего не произошло. Это усиливало ропот простых эльфаров. Квартал старших домов по ночам стали забрасывать камнями. На улице стали выходить возмущенные молодые эльфары и затевать ссоры с представителями старших домов. Служба безопасности столицы взяла это дело на расследование. Несколько кругов нужный Эльфар не показывался. Но Фома терпеливо ждал. Он обязательно должен будет убыть на встречу с координаторами братства. В этом Фома был уверен. Им предстояло выработать решение по поводу смерти Эльфара и дать ей хоть какое-то маломальски правдоподобное объяснение. События круто закручивались и грозили выйти из-под контроля. Противоречия между старшими домами и младшими обострились в столице до крайности, и он дождался. Пама понимал, что Мирталил опасался за свою жизнь. Эльфар уже понял, что за всеми, кто участвовал в похищении невесты человека, кто-то невидимый ведет охоту. Обвинить в этом самого человека не получалось, его никто не видел. В один из поздних вечеров из квартала уже выехало с десяток всадников и пара карет, но нужного ему Лера не было. Это была проверка. Эльфар осторожничал. Пама пропустил эту кавалькаду и остался на месте. Через два часа выехавшие вернулись, и еще через полчаса в окружении десятков всадников Лер Моролил выехал из ворот и, тревожно оглядываясь по сторонам, направился в сторону выезда из города. В его ближайшем окружении были два мага. Фома не стал приближаться к Авалькаде. Он перенесся на заранее выбранное место засады и стал ждать. Сидя на карнизе скалы, он наблюдал приближение всадников. Вокруг них мерцали цветные нити, хорошо видимые в магическом зрении. «Поисковое заклинание, отслеживающее врагов», — определил Фома. Но он-то находился выше их, и его они не засекли. А когда всадники поравнялись со скалой, на которой сидел Фома, Он прыгнул вниз за спину Марталила, ухватив того за тело, и телепортировался на корабль-базу. Там просто ударом кулака сбил с ног. Рядом материализовался Брэк Стюарт. Вид существа с головой-луковицей, поверх фара в шок, гораздо больше, чем похищение. «Ты рассказываешь все о похищении посла орков», — предложил ему Фома. «Я тебя не отдаю этому демону на вечные муки и даже оставляю в живых». Эльфар проникся. Он был трусом и очень хотел жить. «Не убивайте меня! Я все расскажу, что знаю!» Дрожащим голосом проблеял Эльфар и сразу стал давать показания. Он говорил долго и много. Из всего рассказа Фома выделил, что указания ему давал лесной Эльфар, с которым он встречался по указанию одного из лидеров братства второго заместителя главы братства Лера Барталила. Он же передал ему свиток с перемещением. Фома задумался. Путь, по которому он шел, видимо, вел в никуда. Он хватал лишь исполнителей, а заказчик находился в вечном лесу. Им мог быть кто угодно, даже сам Кирсанула. Кто это был, Марталил не знал. Но знал, что братство поддерживает отношения как с охраной великого князя, так и службы его брата, кирсан -Ала. Обдумав все это, он послал сообщение учителю. Тот ответил сразу. Фома, Барталил убит. Вышло случайно. Ниточка оборвалась. Поиски пока прекрати. Барталила отпусти и проследи за ним. Может, удастся на кого-то выйти. Всю информацию сохрани на кини корабля. «Вы не убьете меня?» — прервал размышления Фомы, сильно перепуганный Эльфар. «Нет, Лер, вы сейчас вернетесь на дорогу, где вас похитили демоны. Они недовольны тем, что вы украли у них добычу. Но ваша жизнь им не нужна». «А может, им нужна моя служба?» — вкратчиво спросил Альфар. Фома, пребывая в образе демона, посмотрел на Марталила. «Может», — ответил он. «Демоны хорошо награждают тех, кто им служит верой и правдой. Что ты хочешь за свою службу?» «Золото!» — глава Эльфара жадно блеснули. «Хорошо. Вот тебе первое задание. Мои господа ищут эту арчанку. Найди того, кто может знать про место ее нахождения. Получишь. — Десять тысяч золотых. Я постараюсь. — Нет, не так, — хохотнул Фома. — Ты дашь согласие на служение демонам, подписанное кровью. — Хорошо, — слабым голосом произнес испуганный и подавленный эльфар. Но он был рад, что его поймал не человек. О жестокости того рассказывали страшные истории. Ганга вышла из портала посреди леса. На поляне стоял такой же обелиск, как у ящеров, только без жертв. Основание обелиска было заметено мусором и листвой. Рядом большое кольцо, как и то, в какое она успела войти. Рядом переминалась ног на ногу лошадь и жадно поедала сочную зеленую траву. Ящер стоял безучастный ко всему. И за его спиной стоял такой же равнодушный ко всему голем. Дворфа не было. Ганга подождала его несколько рядок и поняла, что он или не успел, или прыгнул в другое кольцо. Она еще немного постояла, оглядываясь по сторонам, и пришла к выводу, что этим порталом уже давно никто не пользовался. Не было протоптанных тропинок, и вокруг портала выросла из-под камней зеленая трава. «И куда идти?» — спросила она себя. Села на лошадь и ударами пяток по бокам послала ее к просвету между деревьями. Там просматривалась забытая и заросшая молодой порослью деревьев дорога. Это действительно была дорога. Основание ее было выложено большими каменными плитами, кое-где уже разрушенными, и с трещин тянулись к небу кусты и деревца. Ящеры голем последовали следом. Дорога была прямой, и совсем скоро они вышли к берегу озера. В ста от берега был расположен остров, на котором выселся мрачный величественный замок. «Может, мне туда?» — подумала Ганга. Осмотрев берег, она не нашла ни лодки, ни плота. С удивлением обнаружила, что после перехода ее магический запас восстановился. Она оглядела в воду магическим взором и не обнаружила опасности. Сняла с лошади все сидельные сумки, тюк с оружием и, взяв ее под устцы, пошла к воде. «Бо, — спросила она ящера, — ты плавать умеешь?» «Умею, госпожа. Тогда оставь голема сторожить наши вещи, а сама следуй за мной». Затем Арчанка решительно вошла в воду и поплыла, держась за гриву лошади. Бо нырнула и исчезла под водой. Вынырнула она у берега с огромной рыбиной в зубах и стала жадно ее есть. Ганга вышла рыдок через пять и, отряхивая воду с одежды, взошла на берег. Не успела она сделать пару шагов, как дорогу ей преградили два хумана. Нет, не хуманы. Глядя на них магическим взором, подумала Ганга. Мертвецы? Нет, не мертвецы. Колдуны? Тоже нет. Ганга не посчитала их опасными. «Вы красные?» — спросила она первое, что пришло ей в голову. Оба странных существа отрицательно покачали головой. «Вы служите красным?» — и вновь оба покачали головом. «Вармилу знаете?» Оба согласно закивали. «Меня послала Катерингира. Если вы всего лишь два тупых создания, то отведите меня к своим господам». «Мы не тупые создания, мы треллы смертные», ответил один из двоих с выбритым бледным лицом. Второй был с вислыми усами и немного горбатый. Он молчал, стоя на шаг позади выбритого. «И что это меняет? Я долго буду тут стоять? В замке живые есть?» У обоих Треллов широко раскрылись глаза. «Смертная, ты невыносимо наглая! Откуда ты пришла?» «Из портала. За ним мучаются вампиры, прибитые к обелиску, и, по-моему, там Вармила. Мне так сказала Кате». «Ты смогла пройти портал?» «А как бы я тут оказалась? Тут кто-то, кто называет себя главным, есть?» «Есть. Князь Вармилан. Муж Вармилы. Очень хорошо. Введите меня и к нему». «Это Рогодрейка с тобой?» Удивленно переспросил тот же Трел и посмотрел, как ящерица вылизывает себе лапы. «Она твоя госпожа?» «Нет, я ее госпожа. Мы долго будем тут торчать?» «Мне вообще-то надо домой. И мне обещали в этом помощь». «Пошли». Трел пригласил Гангу следовать за собой. Они прошли по берегу, вышли на дорогу и вошли в открытые ворота замка. Ганга оглядывалась по сторонам и все больше хмурилась. Везде были следы запустения. Не было стражи, не было суеты слуг. В самом замке не было света. Она и Бо, вслед за трелами поднялась по заломленной лестнице. Они вошли в большие покои, в которых царствовала тьма. Ганга запустила светляк и хмыкнула. В свете маленького огонька она увидела большой каменный стол и на нем искусно сделанный гроб. Видимо, я поздно пришла, проговорила она. Тут все умерли. Но договорить она не успела. Крышка гроба со скрипом открылась, из гроба раздался чих. Апси! Апси! Чертва аллергия до да свет! Раздался недовольный мужской голос, и в гробу сел человек в черном одеянии. Он огляделся, поморщился и чихнул. Апфи! Самуэль! Произнес человек в черном. Зачем тебе свет? Ты хочешь, чтобы я увидел пищу? Но я не голоден. Псу. Владыка, — поклонился Трел с гладко выбритым лицом, — эта женщина знает, где находится ваша жена. Ее послала Кате. Я тоже знаю, где она и что. Если в Армии хватило ума отсюда удрать, пусть сама и возвращается. Я не намерен бегать за сумасшедшими бабами. Человек снова улегся в гроб. Тогда я сейчас вернусь обратно и все ей расскажу. С усмешкой ответила Ганга и помогу ей выбраться». Человек снова сел. Кряхтя выбрался из гроба и слегка присел, потом выпрямил ноги. Раздался хорошо слышимый хрост. «Чертов артрит, никак не проходит!» — проворчал он. Он подошел к ганге, и оказалось, что он ей по грудь. Человек задрал голову и проговорил так, словно он был сильно уставший. «Ну и что нужно этой дуре, вермилия?» «Я так понимаю, ей нужна твоя помощь», — ответила Ганга. «Но я вижу, старик, что ты умер и телом, и душой». «Ты не имеешь права так со мной разговаривать, смертная!» Он ткнул пальцем ее в живот. «Иначе я тебя выпью, и твою ящерицу тоже!» Эпс! Эп «Проклятый свет!» Ганга оскалилась, и человек увидел ее клыки. «Ты кто такая?» Отступил он на шаг от арчанки. «Мутант?» «Сам ты мутант. Помогать же не будешь, или я пошла обратно?» «А как я ей помогу?» — вздохнул он. «Нас окружили красные. Мы заперты на этом острове. Я могу только облегчить твои участи и выпить твою кровь. Ты одаренная, поэтому лет через сто ты станешь трелом потом истиной, а потом лет через тысячу моей новой женой. Хочешь?» «Умойся и забудь», — небрежно бросила Ганга. «Я пришла сюда от портала и никаких красных не видела». «Они не тут, они за барьером, там, где мои подданные, мое гнездо!» Он развел руки. «Не со мной!» «Из-за глупой выходки вермилы меня отрезали. И все, как ты понимаешь, из-за моей невоздержанной на язык жены, вармилы!» «Нет, не понимаю», — отрезала Ганга. «Ты идешь ее спасать?» «Хотела, видите ли, повидать новые меры. Не слушая Гангу, бурчал старик. И ушла с подругами. А на самом деле спасалась от... «Эх!» — он махнул рукой. «А я остался тот, один. «Оставайся, а!» Мы будем тут вдвоем, в тишине, в гробике. Ляжем, пообнимаемся, а? Я вижу, что ты колдун. Пошли за твоей женой. Оборвала его мечты Ганга. Тоже мне, Владыка. Бери своих трелов. Мы сумеем освободить твоих женщин. Потом разберемся с красными. Владыка поскрепел коленями и вздохнул. Ты такая же, как и Вармила. Такая же суетливая и беспокойная. Зачем спешишь? Затем, что ее там прибили гвоздями к постаменту. Вот как! Он явно одобрительно отнесся к этому известию. И коте с ней, да? Да! гаркнула Ганга. Ладно, ладно, не кричи, отмахнулся Владыка. Пошли уже. Самуэль, найди мой доспех, он где-то в замке был. Уже приготовил, Владыка, поклонился Трел. Он подошел к человеку, надел на него несколько ремней, подвязал их и отошел. Ганга лишь хмыкнула, разглядывая доспех. Что ты хмыкаешь? Недовольно отозвался на ее пренебрежительный хмык Владыка. Что бы ты понимала, это кожа Спасителя! Он с хорошо слышимым скрипом колен направился мимо Ганги. Та последовала за ним. У воды Владыка взмыл воздух и полетел на другой берег. Трейлы спокойно пошли по воде. Ганга применила короткий телепорт и встретила всех троих. Надо же, ты ведьма! удивился владыка. Из воды вылезла Боо и встала рядом. «Какое мерзкое существо!» Поглядев на ящерицу, произнес владыка. «Ты, Самуэль, не находишь?» спросил Антрела. Тот кивнул. Ганга взобралась на лошадь и, не споря со стариком, поехала первой. У обелиска они остановились. «Давай, владыка, заходи!» Почти приказала ганга, и человек в черном влетел в кольцо. За ним прыгнули два Трелла, а потом Голем и Боо. Ганга вошла последней. Когда она смогла видеть, то увидела разорванные тела ящеров, груды камней от големов и летающего владыку. Он летал над обелиском, и гвозди, которыми были прибиты вампирши, сами собой выскакивали из их тел. Трелы хватали освобожденных женщин и просто закидывали их в кольцо. Ганга огляделась. Дворфа нигде не было. А владыка, закончив свои дела, нырнул в кольцо и исчез. «Эй!» Закричала Ганга, Это нечестно! А где награда? И тоже нырнула в кольцо. Мне пришел сигнал с корабля базы, что обследование демонов закончено, и Скин приступил к обработке информации. Да и пришло время вернуть на свое место ведьму, поэтому я вернулся на корабль сразу. Ведьму кровной связью привязывать к себе не стал, просто заложил кодированный модуль в подсознание. Если она меня сознательно предаст, то умрет. Это я посчитал достаточными мерами. О чем ей прямо и заявил. Женщина мое сообщение приняла совершенно спокойно и даже отметила, что рада моей предусмотрительности. Я удивленно посмотрел на нее, и она невозмутимо ответила. «Это показывает, что вы, Иридар, не дурак. Так какие у вас планы? Грандиозные, Рена. Э -э -э, ведьма, Иридар. Просто ведьма, и все». Я много поменяла имен, и все уже не помню. Хорошо, ведьма — значит ведьма. Так вот, наши недруги, что окопались в Ордене Искореняющих, решили вступить в политическую борьбу на стороне Лигерийской империи. Они готовят удар по королю и королеве Вангара. План, который я хотел рассказать ведьме, возник в моем сознании мгновенно, вот только что. Это было сродни озарению. И я не раздумывал, а сразу начал о нем рассказывать. Первый удар нанесем мы, в Брисвилле. Они тоже ищут агента ада, демона. Вы им расскажете, что в Брисвель прибыл его агент Дух, по поручению Вейса. Он обладает информацией, где демон скрывается. Уверен, они захотят меня захватить. А как я им объясню, откуда у меня эта информация? Не знаю, ведьма, придумайте что-нибудь правдоподобное. Она посмотрела на меня долгим взглядом и кивнула. Хорошо, я придумаю что-нибудь. Но что вы собираетесь с ними сделать? Когда они на меня нападут, я их переброшу в другой мир. Оттуда возврата нет. И вины за их смерти на мне не будет. Они начали первыми, я лишь защищался. Вы так уверены, Ридар, что один справитесь, что я теряюсь. Это только первая фаза, — улыбнулся я. Пора с контрабандистами покончить. Мы устроим им переселение и в Брисвеле, И на Севилье, А может быть, и в Инферно. Вы со мной? Не сомневайтесь. Тогда идите отдыхайте в кают-компанию, а мне надо поработать. Может, я смогу вам помочь, Ридар? Я уже достаточно отдыхалась Пошли, — не стал возражать я. А когда она увидела в капсулах демонов, ну, очень сильно удивилась. А вам они зачем? Насмотревшись и закрыв, рот спросила она. «Хочу сделать их членами экипажа корабля», — ответил я, и, увидев ее ошарашенный взгляд, улыбнулся. «Шучу. Изучаю возможность преобразования хаоса в упорядоченную систему энергий. Надо идти в инферно. Но я там уже был и чуть не погиб. Вот теперь изучаю, чем демоны отличаются от нас». «Интересно, и чем?» — спросила ведьма. «Вот сейчас и узнаем. Вроде бы результаты готовы». «Булочки и кофе, командору и его гости! Булочки и кофе, командору и его гости!» Прокричал подошедший Брык старший помощник капитана, и Брэк стюарт повторил приказ дрону. «Брык старший помощник капитана!» Я повернулся к нему. «Зачем вам говорящая голова Брыка-стюарда? Он ничего полезного не делает». «Осмелишь доложить, командор? Он загадывает загадки!» «На корабле такая должность не нужна», — твердо отрезал я. «Назначь его моим секретарем». «Есть назначить Брэка Стюарда моим секретарем!» Я закатил глаза. «Не твоим, а моим!» И откнул в себя пальцем. «Брэк Стюарт, ты теперь мой секретарь! Узнай, что делают секретари! Ступай!» Брэк-секретарь ушел, вернее, просто исчезла его голограмма. «Давайте я буду вашим секретарем, Ридар, предложила ведьма. «И Тору лучше забрать сюда. Здесь полная безопасность». «Я не против, но как же ваши нищие?» Я о них позабочусь и периодически буду посещать Брисвель. Тогда уж лучше начальником секретной части. Подумав, ответил я. И в помощь вам Брик, Он кладезь информации. Как? Не поняла меня ведьма и растерянно заморгала глазами. Ээ, нашёлся я. Он обладает огромным объёмом информации. А, поняла. Это такой местный сленг. И что демоны? Помирают. Помирают? Почему? Будем разбираться. Так, вот, у них недостаток упорядоченной энергии. Хм, странно. Их рога служат преобразователями энергии хаоса в упорядоченную энергию жизни. Конкретно у этих демонов способность потреблять энергию составляет 0,5%. Это простые демоны. Остальная энергия хаоса скатывается по их коже, как вода. Давай им магические способности. У них нет, как у людей, каналов-накопителей в теле. Они есть у высокоразвитых демонов — демониц, демонесс и владык. Это хвост и крылья. Хм. И что это нам дает? Я читал информацию вслух. Искин может смоделировать организм демонов и с помощью синтезатора создать костюм для действий в инферно. Но надо продлить жизнь этим демонам, чтобы иметь эталон для сравнения. А как продлить им жизнь? И вообще странно, почему в Брисвеле они себя спокойно чувствуют. Что там за среда такая? Информация отсутствует, — сообщил Эскин. Да я знаю, тупая железяка, что информация отсутствует. Способы продления жизни демонов. Запросил я необходимую информацию и прочитал. Положить заряженный нейронами предмет в капсулу. Да пожалуйста. Я достал из своей сумки два амулета Торнадо и положил каждому демону на грудь. Крышка закрылась. Айскин стал фиксировать изменения в организме красных рогатых существ. Дела у них пошли на поправку. Теперь их кожа стала впитывать энергию амулетов, а рога преобразовывать в жизненную энергию. Я подпер подбородок рукой. Интересно. Из атмосферы они энергоны не усваивают, а из амулета запросто. Почему? Ничего не придумав, я махнул рукой. Да и пофиг. Мне в инферно не жить, и я не ученый произнес я и посмотрел на внимательно слушающую меня ведьму и предложил. «Давайте попьем кофе». Мы пили кофе и рассуждали о демонах. Что, собственно, в них есть странное? Они все разные. И чем глубже погружаешься в инферно, тем магически и физически демоны сильнее. На первом слое разумному с Сивилы можно даже долго жить без угрозы смерти. Не знаю, как по поводу мутаций, но на первый слой ходят искатели приключений — и среди них много демонов. Рассуждать над замыслами Творца можно, понять — нет. И мы не пришли никаким выводом. Искин разработал костюм под меня, и у меня вновь появилось свободное время. Поэтому ведьма отправилась в Брисвель, а я, забрав чернушку, отправился к себе в замок. Мне не давала покоя одна мысль. Если Рок приготовил мне ловушку в конце поиска Ганги, то как так получилось, что у меня обрублены все хвосты? Последний, кто мог дать информацию о том, у кого можно узнать, где находится моя невеста, был Лер Бартаил. Но его неожиданно убила Берта. Я не верил, что Рок не предусмотрел такой вариант. Он хочет меня выпроводить из сектора навсегда. Вот и молодой Шаро в этом участвовал. Что подтверждает наши с Шизой догадки? Тогда где искать концы? Остается заглянуть к Гронду. Он намекал, что может помочь. Вот к нему я и направился следующим утром. Пришлось ждать, пока он освободится. Гронд проводил совещание, куда меня, кстати, не пригласили. Да я и не рвался. Когда совещание закончилось, из кабинета Гронда, что-то обсуждая между собой, вышло восемь человек, в том числе и граф Танкраны, мой бывший начальник. Он подошел и приветливо со мной поздоровался. Расспросил о делах и пожелал удачи в вечном лесу. Его приветливость меня несколько удивила. Мы не друзья, и вообще он меня не любил. Странно. Пока я думал, вышел грунт и, увидев меня, махнул рукой, чтобы я зашел. «Садись и расскажи, что еще натворил в лесу!» Прищурясь, произнес он. Налил из графина вина и уставился на меня. «Дело такое!» Начал я, и грунт помрачнел. «Тихо в лесу!» — неожиданно для себя произнес я. «Только не спит барсук. Он забрался на сук, вот и не спит барсук. Это что, шифр?» Гронт поморгал, приложился к стакану и как-то странно стал меня разглядывать. «Это не шифр, это детская песенка. Она говорит о том, что хоть в лесу и тихо, но кое-кто не спит, и нужно быть осторожным». «Нас отправили на учение на границу вместе с новобранцами». «И что?» — осторожно спросил Гронт. «А то, что ходят слухи, будто бы вместе с нами отправили неугодных лесных эльфаров, и при атаке орков к нам подкрепления не придут. Мы или героически погибнем, или я устрою лесу большую встряску. Вас какой вариант устраивает?» «Ни тот, ни другой. А что за встряска?» «Не буду от вас скрывать, мастер». В свое время на меня охотились рейдеры леса, и я у них набрал разных свитков. Я посмотрел на реакцию Гронда. Тот молчал, но внимательно слушал что-то, обдумывая. «Ты не тени, говори, что задумал!» — прервал он молчание. «Мы часть орков по этим телепортам отправим в центр леса. Устроим им ловушку, и у леса будут неприятности». «А куда именно?» — уточнил Гронд. «Этого я не знаю». Мы уже опробовали этот вариант и целый полк отправили в разные места. Точно сможешь такое провернуть? Гронт посмотрел на меня пристально. Точно постараюсь, мастер. Жизни студентов сохранишь? Тоже постараюсь. Хорошо, твой план действий утверждаю. Теперь по твоему вопросу. Когда мы были молоды, был у нас с Кронвальдом друг, лесной эльфар из обедневшей семьи, Ингульнур. Пытливые умы талант искателя выделяли его среди чванливых лесных магистров. Мы тогда учились в Ангельской академии. Так вот, в экспедиции на верхний слой инферно он ушел от телепорта вдоль реки по направлению ее течения. Хотел узнать, куда она впадает. Туда никто не ходил. Там не было городов и не было чем поживиться. Лишь такой любопытный сумасшедший, каким был Ингуль, мог пойти в этом направлении. Как он потом рассказывал, «Там только одна пустыня, но...» — Гронт поднял палец. «Он обнаружил, что река никуда не впадает. Она просто исчезает. Течет себе, течет, и бац! Ее нет, как обрезала. Она, как тоже догадался, уходит в другой мир. В этом месте разрыв пространства. Но это еще не все. В этом месте периодически появляется большая пирамида. И вместе с ней буря. Ингуль там чуть не погиб». Он спрятался в коридорах пирамиды и был вместе с ней перенесен в другой мир. Вернулся он также с пирамидой и притащил оттуда свитки с телепортами и яйца, из которых потом эльфары стали выращивать себе ездовых драконов. «Скорее всего, твоя невеста одним из таких свитков была переброшена в этот мир». Грон закончил говорить и внимательно посмотрел на меня. «Ты понял, что нужно делать? Искать пирамиду? Нет». Надо знать, в каком месте и когда она появляется. Это тебе может рассказать сам Ингульнур. Но до него трудно добраться. Он живет отшельником и занимается только наукой. Я подготовил ему письмо. Передашь его ему, и он тебе поможет. Вот, возьми. И он протянул мне конверт. Как ты его найдешь, не знаю, и знать не хочу. Только одно условие. Он сурово на меня посмотрел. Не убивай. Я кивнул. Пока он говорил, я подумал, что, видимо, Рок предусмотрел этот вариант. Мне о нем должны были рассказать живые эльфары, но по длинной цепочке. И что там меня ждет? Ловушка? И как до этого затворника добраться? Да шут его знает. «Спасибо, мастер, я у вас в долгу», — произнес я, поднимаясь со стула. Он лишь отмахнулся. «Забудь, студент, и найди свою невесту!» Я вновь кивнул и вышел. Я не стал ломать голову над тем, как поступить. Мне решение предложила Шиза. «Я думаю», — сказала она, — «что тебе нужно начинать с Кирсанула, вернее, принять его образ и под его личиной узнать, где обитает этот затворник. Без Кирсана такое похищение было не провернуть. Тебе нужно попасть во дворец, притвориться братом князя, и все. Тебя принесут этого ученого на блюде с голубой каемочкой». Я сначала просто обалдел от такого предложения. Оно было столь нагло вызывающим, что было чрезмерным даже для меня, но потом, придя в себя, быстро с ее предложением согласился и даже понял, как это сделать. И вновь вернулся на корабль-базу. Нашел координаты дворца и под личиной лесного эльфара депортировался прямо в покое Кирсана, но не очень удачно. Я упал прямо на постель, где он спал. Кирсан вскрикнул, и мне ничего не оставалось, как только врезать ему по морде. От волнения и пережитого страха я перестарался, и он откинул голову. По его лицу стал разливаться большой синяк. Нос был разбит, а он потерял сознание. Ничего лучше не придумав, я его парализовал и подлечил, укрыл одеялом по подбородок и, приняв его образ, посмотрел, во что он одевается. Одежда была в шкафу, и, видимо, одевался он сам, без помощи слуг. Нацепил иллюзию зеленого камзола, белых бридж и высоких замшевых сапог, вышел из спальни. На меня вытрящились охранники. «Пасть закройте!» — рявкнул я. «Быстро узнать, где сейчас находится Ингульнур!» «Так и там же, ваше высочество, священный рощи Сарана!» «Где вы и приказали ему быть!» — оторопело отрапортовал охранник. По нашивкам офицер. «Сколько вам нужно времени, чтобы доставили его сюда?» «Полчаса, ваше высочество!» «Давайте, тихо и без шума доставьте его в мой кабинет! Время пошло!» Офицер вытянулся в струнку и тут же сорвался с места. Второй почти перестал дышать, видимо, не зря боялись Кирсана и своей чужие. Люд был на расправу, брат великого князя, но это мне лишь на руку. Я ушел в спальню и через нее прошел в его кабинет. Засек время и стал ждать. Ученого Эльфара притащили быстрее, чем я ожидал. Через 20 минут в кабинет из другой двери вошел офицер охраны и доложил. «Ваше высочество!» И доставлен. «Пусть зайдет», — хмуро ответил я. В кабинет вошел невысокий эльфар с колючим взглядом. Неприязненно на меня посмотрел и остался стоять у дверей. Потупив взгляд, я рассматривал друга Гронда. Худой, немного сутулый и, видимо, не любит Кирсана. «Проходите и садитесь», — произнес я. Он подчинился, сел, сложил руки на коленях. «Новости есть?» — спросил я. «Нет, ваше высочество, если вы о человеке, то он не появлялся». «У вас все готово?» «Все, ваше высочество. Повторите, что вы должны сделать?» — потребовал я. «Дождаться прибытия человека, рассказать ему, где его невеста, и дать два свитка телепорта. Уточните по свиткам». Он бросил на меня мимолетный взгляд и вновь опустил голову. «Один свиток в другой мир, другой свиток испорченный». Он не сможет принести двух разумных обратно, и они затеряются в междумире. — Это ваши свитки? — спросил я и положил свиток, отнятый у Шарона, стол перед ученым. Он вздрогнул и кивнул. Дальше я пошел в банк и принял свой образ. Ученый вскрикнул, но я приложил палец к губам и протянул ему конверт. — Это от Гронда, — произнес я. И ну нур недоверчиво взял конверт и, посматривая на меня, вскрыл его, прочитал и как-то успокоился. — А где он? — спросил ученый, намекая на Кирсана. — Спит. — Ага, я понял. Раз вы сумели попасть сюда и вытащить меня на разговор, то я верю, что вы сможете, господин граф, найти невесту и пирамиду. Он вытащил из сумки амулет. — Тут вся информация по пирамиде. — Рассказывать долго, а у нас, я так понимаю, времени мало. Берите и отправляйте меня обратно, пока это чудовище не проснулось. — Голос у вас отличается, — улыбнулся он нужно немного хрипеть, а так очень даже похоже». Я взял амулет и кивнул. Вернул себе себя иллюзию Кирсана и позвонил в колокольчик, лежащий на столе. В дверях появился тот же офицер охраны. «Отвезите Лера обратно в глубокой тайне. Никому о том, что он тут, не рассказывать. Забыть об этом». Офицер быстро ответил. «Ясно, ваше высочество. Разрешите исполнять?» «Разрешаю». Он и ученые ушли, А я вернулся на корабль базу изучать информацию о пирамиде? Кирсан Ула проснулся с сильной болью в голове. Лицо горело и ныло, а через нос было трудно дышать. Он поднялся и подошел к зеркалу. На него смотрело опухшее изображение сморщившегося Кирсан Ула. Кирсан всполошился. Что могло произойти с ним ночью, что он так стал выглядеть? Кто его бил? Да, так что он ничего не помнит. Брат князя стал вспоминать, что ему снилось ночью, и вспомнил: Кто-то залез к нему в постель. А дальше? А дальше ничего. Выходить в таком виде, как охране, это неприемлемо, решил он, и, взяв из шкафа сильный эликсир исцеления, выпил. Что же это могло быть? размышлял он. Чей колдовской злой удар настиг меня, и что он означал? Меня избили, это точно и я ничего не помню. И меня не убили, хотя могли. Что это, как не предупреждение? Кто мог пробраться в его спальню, не нарушив систему охраны? Лишь его брат. Или тот, кого он послал. Круто забирает великий. Совсем сходит с ума со своей идеей объединить два народа. О чем он меня хотел предупредить? Чтобы я ему не мешал? Так я и не мешаю, наоборот, помогаю всеми силами. Правда, в последнее время не совсем удачно. Двери распахнулись, в покое Кирсана вошел великий князь Вечного Леса, прошел к окну и, раздвинув шторы, выглянул во двор. «Спишь?» — насмешливо спросил он и посмотрел вниз из окна. «У нас проблемы, а ты долго спишь, брат?» Он отвернулся от окна и стал рассматривать брата. «Что-то ты плохо выглядишь, Кирсан. Думаю, тебе отдых не помешал бы. На время». Внутри Кирсана вспыхнула злоба. Избил еще насмехается. Но, справившись с собой, он улыбнулся. «Я в порядке, заработался только. А что за проблема? Перебит штаб Южного пограничного округа Снежных Эльфаров. Убиты все, кто с нами сотрудничал. Убит же Каил и уничтожен его дом. Скажи мне, кто мог это сделать?» Кирсан торопел. «Откуда у тебя эта информация?» — спросил он. «У меня свои источники, брат». Он с сожалением во взгляде посмотрел на Кирсана, и у того все похолодело внутри. «Жаль, что я узнаю о событиях раньше тебя. Тебе точно нужен отдых. Передай дела моему командиру телохранителей, а сам поживи в священной роще Аскарнира». Великий как вошел, так и стремительно вышел. «Вот за что его избили и отправляют в ссылку», — догадался Кирсан. Великий гневается по поводу того, что его планы нарушены, и он ему не доверяет. «Ах, как все плохо-то!» Кирсан подошел к зеркалу и еще раз посмотрел, как он выглядит. Теперь он был почти в порядке. «А с Великим что-то надо делать», — подумал Кирсан. «Ваше Величество!» К королю Вангара, поедающего завтрак, подошел рис Кринзу. — Посол Великого Леса просит аудиенции. — Очень важно! — поклонился герцог. В его глазах затаился злорадный огонек. Король пребывал в неплохом настроении духа и лишь махнул рукой. — Пусть пройдет, я приму его в тронном зале. Он отложил салфетку и взял за руку свою потяжелевшую супругу. Поднялся из-за стола, сурово нахмурив брови, принял неприступный вид и величественно направился в тронный зал. «Видимо, ваше величество, — проворковала королева, — это по поводу наших магов, что переполошили лес. Стоит позвать навстречу мессира Гронда. Это его подчиненный прославляет в лесу ваше правление и вас. Он даже отряд студентов назвал «Честь короля». Это, ваше величество, до него не делал никто». Король улыбнулся и согласился. «Ты права, дорогая. Мы призовем к ответу мессира Гронда, и пусть он отвечает за своего подчиненного» а мы посмотрим, как будет изворачиваться посол. Настроение короля стало подниматься. Он любил такие развлечения. В тронный зал был приглашен Гронд, что с утра находился в приемной, и посол великого леса Лер Шамрон По. Король подмигнул Гронду, и Кринзу вновь позеленел от зависти. У него даже разыгралась желчь и заболела в боку. Посол надменно вошел вперед, с трудом заставил себя поклониться и, дождавшись приветственных слов короля, разогнулся. Он возмущенно пару раз глубоко вздохнул. «Ваше величество, ваш брат, великий князь Вечного Леса, выражает вам свои добрые пожелания и посылает вам приветствие. Мы принимаем приветствие нашего брата, великого князя Вечного Леса», ответил ритуальной фразой король и замолчал. Посол развернул свиток. «Разрешите, ваше величество...» зачитать послание великого». «Разрешаю», — милостиво произнес король. Посол откашлялся и стал громко читать. «Засим, мой брат! Сообщаю о прискорбном событии. Хотя мы благодарим вас за помощь магам, но должен сказать, что ваш, назначенный старшим над отрядом магов, граф Тохрангор, проявляет немыслимую по своей возмутительности враждебность по отношению к народу лесных эльфаров. Он провоцирует скандалы, убивает на дуэлях наших подданных и оскорбляет наше правление. Просим строго наказать вашего подданного. Мы и сами по союзническому долгу и доброй воле не стали этого делать. Остальное на словах расскажет наш посол. — Ваш брат и друг — великий князь Вечного Леса. Посол свернул свиток и передал его распорядителю. Тот передал его Кринзу. Позвольте рассказать о преступлениях графа на словах, ваше величество. Рассказывайте, — добродушно кивнул король. По прибытию в город лист -Ардая, где находились прибывшие на помощь лесу маги Вангара, граф Тохрангор избил проводника и стражу казарм. Он поднял бунт и закрыл ворота казарм. Мессир Гронт, — перебил его король, — поясните нам, что там произошло в этом городе, как его? Старая леса поклонился и проговорил. «Листардая, ваше величество! Лучше я покажу, ваше величество, и показ сопровожу словами!» Король кивнул. В зале появилось голографическое изображение. Сначала на казармах показалось знамя Вангара, потом открытые ворота, и в них стремительно врываются войны леса. Перед ними стоит жидкая цепочка студентов, и неожиданно в вспышках света бойцы полка обороны города исчезают в телепортах. Это, ваше величество, казармы наших магов в листе Ордая. Под вашим флагом и, как видим, ворота казарм открыты, и на ваших магов вероломно напали воины леса. Может, уважаемый посол нам пояснит, что это значит?» — спросил Грунт и смиренно сложил руки на животе. Посол был так сильно удивлен увиденным и пребывал в таком смятении, что король не смог скрыть своей радости и ухмыльнулся. Так ткнуть носом в грязь спесивых лесных эльфаров еще никто не смог, а он смог. Король гордо подбоченился, а посол, потеряв дар речи, часто моргал, но ничего произнести не мог. «Лер, поясните нам», — поторопил его король, — «что это значит? Над казармами наш флаг, а вы штурмуете казармы, когда ворота открыты. Это что за недружественный шаг? Ваше величество, это какое-то недоразумение». «Вы так считаете?» — нахмурился король. «Нападать на наших подданных, которые исполняют свой союзнический долг, вы считаете недоразумением?» «И где там граф Тохрангор? Я вижу лишь студентов Академии. Они не стали убивать воинов, их атаковавших, а лишь применили телепорта как способ защиты своих жизней. Что там у вас происходит? Великий потерял контроль над своими подданными. Я не верю, что это приказ нашего брата». А что там по ссорам и дуэлям? Может, все это спровоцировал наш граф? Король посмотрел на Гронда и произнес вопрос суровым голосом, показывая, что он стремится найти правду и быть справедливым. Он, ваше величество, с поклоном ответил Гронд, — стал защитником студентов и один вышел на поединки против зачинщиков драк. Двенадцать лесных эльфаров вызвали наших магов на поединки до смерти, ваше величество. Но и тут то Хрангор проявил стремление утрясти все миром. «Это ложь!» — воскликнул немного пришедший в себя посол. Но Гронт вместо ответа включил новую картинку, где граф Тохрангор говорил, что он за то, чтобы примириться, но эльфары отказывались. Затем картинка сменялась с другой, на которой главы домов приносили графу извинения. «Господин посол, что я вижу?» — воскликнул с наигранным негодованием король. Даже главы домов принесли нашему подданному свои извинения. Почему же вы приносите нам лживое послание от нашего брата? Его кто-то вел в заблуждение и должен понести наказание. Среди подданных великого князя есть эльфары, которые хотят поссорить наше народа. Мы так и напишем нашему брату. Ему нужно навести у себя порядок. Нехорошо ли приносить лживые заявления? Вы унижаете своего князя? Король выражение не выбирал. Он только и ждал случая унизить лес его чванливого князя, и граф Тохрангор ему эту возможность предоставил. То, что он своими словами подписал смертный приговор неугомонному молодому графу, король не переживал. Каждый получает то, что заслужил. А граф с самого начала пребывания в лесу объявил себя смертником. Посол молча поклонился и на деревянных ногах вышел из зала приемов. Он тоже понимал, какая участь его ждет дома. «Ваше Величество», — проявила себя королева, «столь энергичного молодого человека стоит наградить?» Гронт навострел уши. «О чем ты, дорогая?» — король удивленно посмотрел на супругу. «Ваше Величество, у нас много пустующих земель на границе с орками. Там, насколько я знаю, сто лет назад были баронства, теперь их нет, а граф Тохрангор — получил часть земель на границе, передайте ему все пустующие земли, дайте ему титул герцога, и пусть он заселит эти пустоши нехейцами, он хорошо справится с охранной границы. и нам не надо будет там содержать войска и тратить на них содержание». «Хм, интересное предложение», — проговорил король, обрадованный тем, что можно сократить расходы и возложить их на кого-нибудь другого. «Это можно осуществить, но титул герцога — это не слишком». Нет, ваше величество, у графа невеста Арчанка, принцесса степи. Тем самым вы покажете оркам свои добрые намерения. Они, я уверена, оценят этот ваш жест, и на границе станет спокойнее. Как никак, там будет друг всех орков. А он им будет? удивился король. У него женой будет небесная невеста, почитаемая всеми орками, ваше величество. Воркующим голосом проговорила королева. И по законам степи он почти принц». Король задумался и неожиданно улыбнулся. «Дорогая, ты никогда еще не подавала мне плохого совета. Да будет так. Кринзу, подготовьте указ о награждении графа Тохрангора титулом герцога и передаче ему в пользование земель на границе с степью». «На подпись сегодня же», — строго добавила королева. «Я лично прослежу». Гронт понял, как и все присутствующие поняли, что королева продвигает весьма успешного во всех предприятиях аристократа. Но никто из них не понял истинных причин ее заинтересованности. Айда, Ее Величество, восхитился Гронт, как тонко все обставила. Вознесла своего любовника на вершину аристократии, а Крон прав студент ее любовник, или будет им вскоре королевстве всего три герцога, и Нихейц будет четвертым. И он будет управлять политикой королевства. Не сегодня, а лет через пять. И все, как понял Гронт, в том числе и король, отдали должное ее мудрости. Вроде наградила, а по сути ничего не дала, и отправила дерзкого графа подальше от столицы. Как же он умудряется везде поспевать. И в постель к беременной королеве залез. — Вот же пострел, везде поспел! — восхитился Гронт. — Надо дать ему информацию об Ингуле. Как прибудет в столицу, сразу же ему расскажу. Несколько лет еще, и мальчик будет затмевать Кринзу, и никто ему ничего не скажет. Хитер, как степной лиц, пронырливый, как шарныга, и сильный, как горный пещерный медведь. Один противостоит лесному княжеству, хотя, скорее всего, недолго. Вечером Гронт собрал совещание по поводу событий в Вечном лесу. Нужно быть готовым к ответным действиям мстительных лесных союзников. И как раз после него появился молодой граф. При всем том, что Гронт ждал его, у старика заныло сердце. Первая мысль, что пришла ему в голову, — это вопрос самому себе. Что он успел натворить еще? Убил великого князя, его брата, захватил город и удерживает его? убил бесчетное количество эльфаров, и вангару грозит война с вечным лесом. Мысли бились в голове Гронда, как волны в шторм, и он понял, что боится этого ведомого богами юнца.